влад и только забрались в орешник только вскоре задремал но владику не спалось он ждал сегодня важного письма но почтальон к обеду почему-то не приехал владик вертелся сбоку на бок и зависть глядел на спокойно похрапывающего толькоку вскоре вертеться ему надоело он приподнялся и подергал только за ногу вставай только чего спишь ночью выспишься но только дрыгнул ногой и повернулся к Владику спиной. Владик рассердился и дернул только за руку. «Вставай, вставай только! Кругом измена! Все в плену! Командир убит, помощник контужен! Я ранен четырежды, ты трижды! Держи знамя! Бросай бомбы! Трах-табабах! Отобьемся!» И в сущи пошалил ему только полотенце вместо знамени и старый сандалий вместо бомбы, владик потащил товарищи через кусты под горку за такие дела можно и по шее начал было рассерженный только отблись торжественно заявил владик за такие геройские дела представляя тебя к ордену и сорвав колючий ряейник владик прицепил его к токиной безрукавки брусь только дуться вон под горой какой-то дом вон за горой какая-то вышка вон там во раге что-то встучит Вон под ногами у нас криывает тропка. Что за дом? Что за вышка? Кто стучит? Куда тропка? Гайда только, все спят никого нет, и мы все развеведаемем. Только зевнул, улыбнулся и согласился. Быстро но осторожно, чтобы никому не попасться на глаза, они перебегали дорожке, ныряли в части кустарника, пролезали через колючие ограды, пазли вверх спускались вниз ничего не оставляя на своем пути незамеченным так они наткнулись на ветхую беседку после которой стояла поделеневшие каменная статуя потом нашли глубокий заброшенный колодец затем попали во фруктовый сад откуда мгновенно умчались заслышав ворчане злой собаки оравшись через колючие заросли дикой ожины они очутились на заднем дворе небольшой лагерной больницы они осторожно заглянули в окно и в одной из палат увидели незнакомого мальчишку который скучая лениво вертел красное яблоко они легонько постучали в стекло и приветливо помахали мальчишки руками но мальчишка рассердился и показал им кулак Они обиделись и показали целых четыре. тогда злорадный мальчишка неожиданно громко заорал призывая няньку. Ипуганные ребята разом перемахнули через ограду и помчались наугад по тропинке. Вскоре они очутились высоко над берегом моря. слева громоздились изрезанные ущельями горы справа посреди густого дубника и липы торчали остатки невысокой крепости. бята остановились было очень жарко. Тожественно гремело из-за пыльного кустарника мощный хор невидимых цикат внизу плескалось в море, а кругом ни души. Это древняя крепость объяснил владик. давай только поищем, может быть не наткнемся на что-нибудь старинное. Искали они долго, Они нашли выцветшую папиросную коробку, шестяную консервную банку, стоптанный башмак и рыжий собачий хвост. Но ни старинных мечей, ни заржавленных доспехов, ни тяжелых цепей, ни человечьих костей им не попалось. Тогда, раздосадованные, они спустились вниз. Здесь, под стеной, меж колючей травы, Они наткнулись на темное, пахнувшее сыростью, отверстие. Они остановились, раздумывая, как быть. Но в это время издалека от лагеря, похожий отсюда на комарин и писк, раздался сигнал к подъему. Надо было уходить, но они решили вернуться сюда еще раз, захватив бечевку, палку, свечку и спички. Полдороги они пробежали молча, потом устали и пошли рядом.